Шуга, имя Мин Юнги, прозвище Шуга, гений, Эгаст Ди, Сьяб energy неподвижный Мин, Минами ми, Дедуля. Дата рождения 9 марта 1993 года, место рождения Тэгу, Южная Корея, рост 1 метр 74 сантиметра. образование. Младшая школа Тэгу Тэ Джон, средняя школа Кваным, старшая школа Канбук, старшая школа Апку Джон, Международный кибер-университет. Знак по китайскому гороскопу – петух. Знак зодиака – рыбы. Глава восьмая. Мин Юнги. Шуга. Мастер свега без тормозов. «Арми знают, что Шуга многогранен. Есть рэпер из Тегу, который чихать хотел на чужое мнение. Есть милые юнги, чья улыбка разбивает девичьи сердца. И есть неподвижный Мин, любитель поспать, который в следующей жизни мечтает стать камнем и не делать совершенно ничего». И не забудьте про Шугу-продюсера, который так одержим поиском идеального звучания, что готов работать где угодно. В аэропорту, в ожидании вылета, в гримерной на телестудии, даже в кабинке туалета. Столько разных личностей в одном человеке, и неудивительно, что он все время уставший. Когда о армии говорят о Шуге, часто упоминается еще одно определение. Без тормозов. Он жесткий, но в то же время прекрасный как на словах, так и на деле. Он представляется как Мин Шуга-гений и добавляет, что это исчерпывающее объяснение. Когда BTS обвинили в том, что они выступают под плюсовую фонограмму, именно он внезапно замолчал посередине песни. И когда RM в очередной раз сказал, что никто из группы, кроме него, не говорит на английском, кто же еще, кроме Шуги, мог ворваться в разговор и начать вещать, как коренной американец? Мин Юнги любит напоминать, что вырос в Тегу, центральном городе провинции Кёнсан-Пукто. Мужчины из глубинки считаются вспыльчивыми и любвиобильными а диалект, на котором Шуга иногда читает рэп, для корейцев звучит довольно резко. Как и Ви, одно время он жил с бабушкой, поэтому они оба получили более суровое воспитание, чем остальные участники. Шуга рассказывал, что после дебютного выступления он вернулся в общежитие и просто сидел... тупо уставившись в стену, не в силах поверить, что смог достичь столь многого. Он достиг этого при помощи целеустремленности и музыкального таланта. Из песни «First Love мы узнаем, что он научился играть на пианино в начальной школе, и хотя учеба давалась ему легко, его захватила именно музыка. В 2005 году он открыл для себя корейские хип-хоп-группы «Стоуни», «Сканг» и «Эпик Хай» и влюбился в их песни. Он до сих пор считает fly «Эпик Хай» величайшей композицией всех времен и народов и не устает повторять, что их творчество, посвященное надежде и отказу смиряться с существующим порядком вещей, и их правдивость были и остаются для него источником вдохновения. Когда в 2017 Шуга опубликовал фотографию с пропуском на церемонию Billboard Awards, Тебло из Epic High ответил ему тройным эмодзи с поднятыми вверх большими пальцами. Так что, очевидно, эта симпатия стала взаимной. Будучи подростком, Мин Юнги стремился узнать о хип-хопе все, что только можно. Он научился пользоваться программами для создания музыки и уже в семнадцать подрабатывал в студии, где писал тексты и учился сводить песни. По рассказам в интервью в то время он зарабатывал столько, что хватало ровно на еду и дорогу до студии и обратно. Причем иногда приходилось преодолевать двухчасовой путь пешком, если он слишком много тратил на лапшу. Упорный труд помог Юнге сделать имя на музыкальной сцене в тегу. Он создавал биты, ритмическая подложка трека. Для местных рэперов записывал микстейпы и, взяв себе псевдоним «Глосс», начал выступать сам. В 2010 году в составе хип-хоп команды «Ди Таун» он написал и свел песню для местного музыкального фестиваля. Она была посвящена восстанию в Кванджу 1980 года, когда сотни студентов были убиты правительственными войсками. Стало очевидно, что молодой артист готов говорить о сложных темах, которых большинство предпочитают избегать. Спустя несколько месяцев ему на глаза попались флаеры сообщавшие, что Бан Шейхёк проводит прослушивание рэперов. На пробах Шуга прошел отборочный этап, вероятно, использовав собственные аранжировки для треков, но в последнем рэп-состязании занял второе место. К счастью, «Биг Хит» Впечатленные его способностями взяли его, несмотря на проигрыш. А когда победитель прослушиваний, Ирлевен, ушел из компании, Юнги попал в формировавшуюся группу, став вторым участником будущих BTS. В интервью Шуга не раз рассказывал, что брат поддерживал его с самого начала, а вот родители были против увлечения музыкой. Однако со временем они поменяли свою точку зрения и стали его преданными поклонниками, и, бывает, даже называют его сценическим именем. Его отец как-то на встрече с поклонниками шутливо бросил, что не понимает, что армии нашли в его сыне. На концерте в «Хва Ян Йон хван Эпилог» В 2016 году Шуга заметил родителей в толпе, упал на колени и поклонился им. А в 2017 году он купил для матери ресторан в Тэгу, который называется Сунде Кук от заботливой бабули. Сунде Кук – корейский суп с добавлением кровяной колбасы. Когда юнги стал стажером в агентстве, ему нужно было придумать себе псевдоним. И есть два объяснения, почему он выбрал Шуга. Одно связано с тем, что он обожал баскетбол и, даже будучи стажером, играл в него каждую неделю. Обычно он на позиции атакующего «защитника», по-английски «shooting guard», и по первым слогам этого термина складывается слово «шуга». Другое объяснение связано с тем, что его кожа белее, чем у большинства корейцев, и сам он просто душка и обаяшка, особенно когда улыбается. «Шуга» — это искажение от английского «шуга-сахар». Конечно, армия предпочитает второй вариант, ведь они сами его придумали. Жизнь стажера давалась Шуге с трудом. Он несколько раз рассказывал, как сильно ненавидел банши Шихёка в то время, и как однажды вышел из зала в середине тренировки, чтобы высказать все директору и сообщить, что уходит из группы. К счастью, после вспышки гнева он успокоился и вернулся к остальным, чтобы продолжить тренировку. Еще он подрабатывал, пока был стажером, чтобы немного заработать, например, доставлял посылки на велосипеде. Однажды он попал в аварию и повредил плечо, но решил не говорить об этом в компании и подумывал вернуться домой. Но когда Биг Хит узнали об этом, то предложили ему деньги на лечение и обещали подождать с тренировками, пока он полностью не восстановится. Связь с остальными участниками помогла ему пережить эти нелегкие времена. В группе его зовут Дедулей, потому что он единственный способен поменять перегоревшую лампочку, починить дверную ручку или очередную сломанную РМ вещь. А еще он обожает прикорнуть где-нибудь в тихом уголке. Иногда он бывает очень серьезным и редко принимает участие в кутерьме, которую устраивают младшие, но остальные его очень любят и уважают. Он знаком и работал с RM с прихода в Биг Хид, а с Джином жил все это время, и пока они не переехали в роскошную квартиру, отказывался даже обсуждать другие варианты, считая Джина идеальным соседом. Дружба Шуги с Чонгуком — это часть истории BTS. Сам Шуга называет их с Мане шашлычным дуэтом. Чонгук влюбился в бараний шашлык после того, как Шуга однажды угостил его и так часто просил старшего товарища сходить с ним поесть это блюдо, что появилась шутка, будто они собираются открыть заведение с кебабом. Идея довольно часто обсуждалась, пока в 2017 году Чонгук не рассказал в журнале, что родители Шуги назвали план абсолютно провальным, и теперь тот подумывает открыть магазин мебели. Юнги очень интересуется современными технологиями. Его первым роликом для видеоблога BTS стал обзор на цифровую панель, при помощи которой он пишет биты. Позднее он стал часто ходить с фотокамерой, и в Твиттер появился хэштег, который фанаты переводят как «глазами шуги». Под ним часто публикуются снимки участников BTS, интересных вещиц или мест, где он бывает с группой. В одном из таких постов он добавил, что разрешает использовать или изменять его фотографии, потому что мне окей. Индивидуальность Юнгии принесла ему особую любовь, армии. Достаточно вспомнить эпизод в «American Hustle Life», когда он репетировал разговорные строки «Нравится цепь, три бакса». Поклонникам нравится, что он использует слово «воспламеняет» вместо «вдохновляет», и, конечно, бессмысленная фраза Мин Шуга чан Чичан Мэн Ппун Ппун, под которой номер Шуги записан в телефоне у Чимина. Другие особо любимые моменты с Шугой, когда он оделся в школьную форму, и Парикс Коре, чтобы перевоплотиться в невероятно симпатичную школьницу Мин юнджи в Ран Би и когда во время выступления одна возбужденная фанатка начала кричать Шуги из толпы, что он опасен, и грозила засудить его за то, что она страдает от его невыносимой прекрасности. Будучи по натуре довольно замкнутым и спокойным, Шуга демонстрирует свою любовь к армии не так часто, как некоторые другие участники, зато делает это очень по-своему. На выступление в 2014 году он пообещал фанатам, что угостит всех мясом, когда заработает кучу денег. Год спустя ему напомнили про это обещание, и он ответил, что выполнит его 9 марта 2018 года, в день своего 25-летия, до которого тогда оставалось еще три года. Он сдержал слово и ровно в назначенный день пожертвовал обеды из корейской говядины 39-м сиротским приютом, но сделал это не от своего имени, а от имени армии. В январе 2014-го у Шуги случился приступ аппендицита прямо во время тура по Японии. Ему пришлось срочно вернуться в Корею и лечь в больницу, но на следующий день после выписки он уже снова примчался в Токио, чтобы встретиться с поклонниками. На этом мероприятии участники группы должны были зачитывать письма, которые написали своим фанатам, но вместо этого Джин решил прочитать письмо, которое адресовал Шуги. В нем говорится о том, как его восхищает решимость Шуги выступить перед армией, несмотря на болезнь. Он напоминает другу, что иногда быть слабым — это нормально, и что остальные члены BTS никогда не бросят его в беде. Эти слова поклонники вспомнили в декабре 2015 года, когда BTS объявили об отмене концерта в Японии, потому что Ви и Шуга страдали от тошноты. Однако, если Ви был физически нездоров в вечер концерта, то Шуга позже признался, что его мучила ужасная тревожность, и он был просто не в состоянии выступать. Выяснилось, что Шуга страдает от симптомов депрессии еще с подросткового возраста. И все-таки он переживал, что подвел своих японских поклонников. Он признался, что его мучает бессонница. Он просыпается в холодном поту и не может сдержать слез, когда думает об отмененном концерте. По записям в твиттер, которые он писал в то время, можно понять, что Шуга пребывал в мрачном состоянии. Когда у группы, наконец, выдался небольшой перерыв, он в одиночку поехал на место проведения концерта, чтобы попытаться ощутить эмоции поклонников, которых, как ему казалось, он разочаровал. С безжалостной честностью он признавался, что слаб, но пытается вести себя как сильный и от всей души благодарит армии, которые продолжали его поддерживать. В августе 2016 года Шуга выложил в открытый доступ микс-тейп, записанный и опубликованный под именем «Эгаст Ди», что означает «Дети Шуга». Если прочитать в обратную сторону, где «Дети Дейгутаун», город Тегу, Для этого релиза он целиком и полностью сделал все сам. Треки «A Gust D» и «Give It To Me» — образец чистого, хвостливого рэпа, в котором Шуга защищает свой статус айдола и артиста. Это были очередные проявления его знаменитого «мастерства языка». Термин пришелся очень по вкусу фанатам. Но самое важное — этот микстейп дал возможность юнги рассказать свою историю. В названии 724148 зашифрованы номера автобусов в Сеуле и Тегу, на которых Шуга ездил в школу. Она посвящена его переезду из родного города и трудностям, которые выпали на его долю, пока он был стажером. Подработка утром, школа днем и тренировки вечером. Он обнажает душу перед слушателями, открывая страхи и сомнения, грызущие его. Особенно это справедливо в отношении песни «The Last», где он откровенно рассказывает о приступах, обсессивно-компульсивного расстройства и депрессии, и о своих визитах к психотерапевту. Последний трек-микс-степа Тони Монтана отсылает к истории гангстера, которого сыграл Аль Пачино в фильме 1983 года «Лицо со шрамом» и посвящена тому, что успех не равен счастью. Заключительная композиция – медленная, проникновенная и очень любимая слушателями «So Far Away», в которой юнги говорит о смелости, необходимой, чтобы следовать за своей мечтой. Вокал для этой песни записала Суран. Юнг Ги в 2017 году написал ее хит «Вайн». Занимаясь и продюсированием, и написанием песен, танцуя и читая рэп, Шуга не раз доказывал, что невероятно талантлив и является неотъемлемой частью BTS. Он очень честно и прямо говорит о сложных вещах. В нем сочетаются вибрации андеграундного рэпа и нежная чувствительность. Все вместе формирует жесткий и трогательный образ Шуги, столь любимой армии. Пантхан Бомб Поколение 95 танцует под приложение для создания музыки. Быть в BTS совсем непросто. Особенно, когда ты пытаешься прикорнуть ненадолго, а тебя донимают Ви и Чимин, из которых энергия вечно бьет ключом, и которые всегда гораздо инопроказы. Они включают разные звуки и дорожки в приложении Launchpad и дрыгаются под них прямо под носом у спящих рядом товарищей и даже не отхватывают за это. Кто первым выйдет из себя — Может быть, Шуга или Р.М. или все-таки Чонгук. Хоть он и Мане и должен уважать старших. Пантхан Бомб. Вокальный дуэт Соуп За кулисами пара Шуга и Джей Хоуп. Соуп. особенно любима фанатами. Их нерегулярные выпуски Хвега marketplace на Ви Лайф часто смешат до слез, фотографии в оранжевых спортивных костюмах с надписью «Соуб» для BTS-феста 2016 года невозможно забыть. В этом ролике они пытаются вместе петь, в очередной раз доказывая, как хорошо находят общий язык. Пантхан Бомб Репетиция танца Бепсеи Шутливая версия. Если поискать в интернете Panthan Bomb Fiesta Dance Practice 2016, то можно увидеть уморительную реакцию Шуги на проигрыш в камень-ножницы-бумага во время репетиции танца под Бепсей для BTS-феста 2016 года. Обычно в танцевальном соло на первый план выходит Джей хоп а остальные поют, но в этот раз почетная обязанность выпала тому, кто меньше всего любит быть в центре внимания. Шуга, конечно, исполняет этот номер совершенно по-своему. Изящно? Нет. Проникновенно? Ничуть. Смешно? О, да.